Проспект, такого не было. Она называлась улица Смоленская. Посередине двухтрёхметровый земляной вал во всей. А посередине этого вала трамвайная была. Хм. А вот там, где сейчас стоит магазин Богатырь, Никаких там богатырей не было, никаких школ там не было. Эта вот школа там 11-й, по-моему. А там стояли деревянные бараки. И с этой стороны, и с этой стороны. И там были, жили люди. А уже технологический институт уже был. А педа не было? Не было. Там же еще остались возле педа яблок, наверное, частного сектора. Да, это все был частный сектор. Тут, вот в этом... В ожбине было стояло два деревянных дома вот с своими изгородями, он кажется свой большой стад коморалку, вот, который около 20000 щитов с этой стороны. Вот. А всё остальное это всё было поля, вот там где усёки, луга, был аэродром для, ну, аэродром на месте вот в Весте. Так возле гостиницы вот 20000 стояло. Аэродром-то в эту сторону, вот, и мы сюда в неделю пару раз прыжки совершали, на аэродроме. Мои дети стояли на балконе, говорят, папа, а как у меня нет детей? Я говорю, я вам ногами ну, поможу. Когда выпрыгаешь, парашют открылся, и я прыгаю, чик-чик, прихожу, ну что видите? Туда же мы ходили, за гора, там травка всегда была. Вот никаких домов не было. Ну вот после этого технологического города кончилось. Дальше. Ну Чердыховска вообще не говорить, там такой развал был. Улицы деревья, знаете, вообще. Сейчас Чердыховск просто замечательный. Чистый. Ещё там домов, наверное, не было вообще никто. Да. Доножки. Многие... Нет, вот эти кирпичные труды. А вот на самой площади Победы ещё много все эти какие-то кочки земные. Кастановка была. Страница кое-что. Ещё яsek носился. И так. Ну а потом В Фрунзе уже была улица, по ней прямо ходили, трамваи. Потом убрали, то есть, то в вокзалах ходили, что-то убрали. <звы> У меня есть запись, где в Витебске в 30-х годах, видеозапись еще на кинохроника такая, <звы> там вообще они узнают, главное. и церковь еще все стоят который сейчас восстанавливают в Спб. Ты же видел, да? Да. Ну а по этому чаму по улице Ленина ходили стройвания. Ещё такое вот гора была это сейчас, когда стояли новые многосравняния. Но а всё, а то.